ведь не они были основной целью мятежников. И замыслившие измену дворяне и наемники хлынули в замок герцога. Поддельные офицеры тайной стражи сразу же захватили ворота и перебили стражу. В замке, в связи с отбытием лучших столичных полков в Карим, сил было относительно немного. Неполная охранная рота гранит, полсотни гвардейцев герцога с десяток дворян, слуги, чиновники и верховный жрец Хайндли Дортрас. А против них тысяча мятежников, которые понимали, что если они не перебьют герцога до вечера, минимум до полуночи, именно к этому времени при самом неблагоприятном раскладе подоспеют два полка латников, расквартированных за городом, то завтра они будут болтаться на виселицах. Поэтому все решалось здесь и сейчас. Сборный отряд капитана Штенгеля, то есть они с Корном, пять городских стражников, присоединившихся по дороге, и два десятка жрецов, прорвался в замок вовремя. Поскольку на тот момент единственным местом, которое еще удерживали сторонники Конрада IV, был тронный зал и подступы к нему. Мятежникам оставалось дождаться обороняющихся, и победа была бы за ними. Но не сложилось, ибо судьба проявила герцогу Конраду благосклонность и дала штангорду очередную поблажку. Жрецы Белгора из отряда Штенгеля Почувствовали что-то неладное еще на подходе к воротам замка, и кто-то громко выкрикнул «Рядом жрецы иного бога! Братья, вперед с нами Белгор!» Закричал бравый жрец-охранник из храма, и надо было видеть его счастливое, одухотворенное лицо. Человек шел на подвиг во имя своего бога, сбылась его мечта, которую которой он шел всю жизнь. Жрецы дружно запели гимн в честь Белгора-прародителя,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 Опаленные трупы мятежников отвратительно пованивали, однако вызванный жрецами Белгора огненный смерч уничтожил не всех. В центре двора, держась за руки, стояли пять мужчин в черных просторных хламитах. Штангорские жрецы не только почуяли, но и воочию увидели врагов, посмевших появиться на их территории, и по команде жреца-хранителя они рассосредоточились по пятеркам и окружили сторонников чужого бога широким полукольцом. «Как думаешь, кто победит?» – спросил Штенгель Филлера. «Наши, конечно», – уверенно ответил Корн. «А почему?» «Жрецов Белгора больше, и они у себя дома». «Логично», – заметил капитан, не торопясь подходить к жрецам, которые вели свою битву и огляделся. На территории замка бой прекратился, и когда Штенгель поднял глаза, то увидел, как в одном окне торчали сразу две головы. гвардейца и наемника. Не мечи, стрелы и копья с момента прибытия на поле битвы жрецов решали, сидеть ли молодому герцогу Конраду IV на троне, а магия. Рядовые бойцы это понимали, и наступило временное перемирие. А обе стороны, жрецы Белгора и чужеземцы, замерли без движения, никто из них не шевелился, только выставленные перед собой ладони и сверлящие противника ненавидящие взгляды.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 Сражение было окончено, и два офицера тайной стражи направились наверх, доложиться герцогу, но Конрад IV в окружении уцелевших гвардейцев и бойцов гранита сам вышел из донжона и громко спросил жрецов. «Достопочтенные, как вы узнали, что нам потребовалась помощь?» Вперед выступил жрец-охранник и, указав на Штенгеля и Корна, ответил. «Ваше сиятельство». Мы прибыли к вам на помощь по зову двух доблестных офицеров вашей тайной стражи. Тут он оглянулся и встревожно спросил. Мы не видим верховного жреца Хантли Дортраса. Что с ним? Все в порядке, достопочтенный. Верховный был ранен во время боя, и применить свои силы ему не давали жрецы чужого бога. Пять против одного. Перевес серьезный. Но теперь он быстро в норму придет. В самом деле, через полчаса... Когда последние мятежники-неудачники сдались на милость жрецов и герцога, появился достопочтенный Хайнкли Дортрас, еще весьма бледный, но тем не менее уверенно стоящий на ногах. И попросив у Дортраса трех жрецов и взяв с десяток воинов, Штенгель и Корн направились в северную часть замка, в так называемые два данжона, место, где располагалось их ведомство. Ко многому были готовы офицеры.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 Да и то, если бы не жрецы, большинство тайных стражников ночь не пережили бы. Систему магической защиты в помещениях тайной стражи в свое время ставили не дураки, и работали над ней не рядовые жрецы провинциальных храмов, а самые лучшие и сильнейшие из тех, кто был в столице. Однако и они не смогли все учесть. И если бы жрец Ядгве, о сомнений в том, что это был именно он, попытался нанести вред кому бы то ни было в пределах двух данжонов. то защита сработала бы и дала врагу некоторый отпор. А главное, она послала бы сигнал в храм Белгора. Однако жрец в черном балахоне всех усыпил и наложил заклятие на смерть с отсрочкой. Точно так же и другие жрецы Ядгве действовали против верховного жреца, который в одиночку мог раскидать всех мятежников. и Дортраса просто блокировали, а потом попытались расстрелять из луков. Вот и все. Никакой враждебной магии в пределах замка нет, система защиты молчит. Так что виновных вроде и нет, мятеж подавлен и враги повержены. Но тем не менее государственная система герцогства Штангорского уцелела только благодаря внимательности старшего сыщика-наблюдателя Корна и необдуманным поспешным действиям противника. А когда после бессонной ночи стало известно, что было совершено нападение на приют, в котором воспитывались дети дромов, Радость от победы рассеялась окончательно. В подземном святилище Белгора все, кто знал о предсмертных видениях покойного Конрада III, собрались на совет. Все так же в центре святилища стояла статуя Белгора, убивающего дракона. Все так же горели свечи. И все так же в креслах сидели люди, решающие, как быть дальше. Герцог Конрад IV, верховный жрец Хантли Дортрас, граф Таран, капитан Штенгель. теперь еще и корн. Мы проиграли! Хриплым усталым голосом произнес граф таран. Я виновен в этом, пригрел на груди змею. Но слово чести, Корнет Фиделюс зарекомендовал себя самой лучшей стороны и превосходно подходил на место секретаря. Поправка! Голос герцога был не менее усталым и измученным, чем у графа тарана. Мы чуть не проиграли. Игра еще не окончена. Отбито лишь первое нападение. Потерян приют. Однако три основных фигуранта живы. По крайней мере пока. Где они сейчас, Таран? Неподалеку от площади умельцев в доме мадам Эрмин и Хайлер. Филеры доложили, что во дворе валяются трупы наемников. А мальчишки собираются покинуть дом и направиться в старую гавань. уже что-то.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 «Служу герцогу!» Продолжим. Конрад четвертый продрог и хотел покончить с делами поскорее. Достопочтенный Хантли Дортрас, хотелось бы узнать ваше мнение. Поддержу полковника Штенгеля. Во время подавления мятежников он засветился. И прятаться за личностью вора Лысого смысла теперь нет. Поэтому сегодня же полковник отправится по всей форме в Старую Гавань.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 и нам есть чем удивить врагов». Молодой герцог, который до недавнего времени и не помышлял о том, что так скоро сменит отца на троне, встал. Он еще раз оглядел всех собравшихся в святилище и промолвил. «На этом все, господа. Расходимся».